Глава 13. Здравствуйте, господин Хам. «У меня приглашение на заседание комитета этики в 11 часов», — сказал я. «Не подскажете, как туда попасть?» «Конечно, господин», — Алиса кивнула, продолжая дружелюбно улыбаться. «Следуйте за мной. Я провожу вас прямо к залу заседания». «Отлично». Я продолжал рассматривать других девушек в стильных черных костюмах. А здесь все нейродевочки. Все девушки одновременно повернули ко мне головы. «Да, хозяин», — хором синхронно ответили они. Как будто все были подключены к некоему общему серваку единым контролем и управлением. Выглядело это слегка жутковато. «Они совсем не похожи на Нейди». «Наиди дерзкая, как пуля резкая, ни в чем себя не ограничивает, смотрит на кожаных мешков, как на говно, а эти выхолощенные и правильные, идеальные слуги». «Хмм... Ну что ж, я рад, что у меня такая прекрасная спутница на сегодняшнее заседание. Я снова повернулся к Алисе. Вы будете исполнять все мои капризы?» «Конечно, сэр». «Пожалуйста, следуйте за мной», — вежливо ответила Алиса. «Мы направились в сторону ресепшена. Там я предъявил документы, на меня выписали временный пропуск. После чего мы с Алисой направились в сторону лифта. Все это время я размышлял о девочках. Как-то я не заострял на них сильно внимания. Меня все-таки куда больше интересовали аномалии». Мне всегда казалось, что поведение Нейди – это норма для этого мира. А что, если нет? Что, если норма – это как раз-таки Алиса и ее сестренки? Мне очень интересно, откуда такая разница в поведении. У этих государственных нейродевочек свои особые прошивки Алиса двигалась чуть впереди меня». Я задумчиво посмотрел на ее черную юбку, обхватывающую упругие ягодицы. «Ох, какой у вас утонченный вкус в одежде! Выглядите, как настоящая леди!» Похвалил я ее. «Спасибо, господин, я создана для обслуживания и удовлетворения потребностей наших посетителей», ответила Алиса ровным голосом. «Интересно, какие еще умения у этого андроида?» подумал я. «Ладно, попробуем протестировать эту нейронку, прощупать, так сказать, ее грани дозволенного». «Хм, я думаю, что вы можете удовлетворить мои потребности не только по работе, но и в других вещах», небрежно произнес я, легко входя в образ наглого Аристо, уверенного, что ему доступно все. «Это было легко, стоило лишь представить, что меня зовут Филипп Курцевич». «Извините, господин, но я не предназначена для таких целей. Моя задача – обеспечивать эффективное функционирование офиса», быстро ответила Алиса. Намёки она тоже понимает. «Какая дисциплинированная», – подумал я. Ха, ха я понимаю, но вы же не против, если я буду общаться с вами во время нашего пути до заседания? Разве нет?» – поинтересовался я. «Металлические створки лифта плавно раздвинулись перед нами. Мы вошли в пустую кабину. Алиса быстро набрала номер этажа, и лифт понесся вверх, быстро набирая скорость. Я готова ответить на любые вопросы, связанные с работой и повесткой дня нашего заседания Комитета этики», — ответила Алиса. «Напоминаю вам, что для дворян важно соблюдать нормы этики и достоинства». Мы стояли бок о бок. Девушка смотрела прямо перед собой. На контакт она не шла, оставаясь пусть приветливой и дружелюбной, но машиной. Не может выйти за пределы заданных алгоритмов, хоть ты тресни. «Что ж, ладно. Но все же интересно, насколько эта машина способна на эмоции», подумал я. «Тогда скажи, Алиса, задумчиво произнес я». «Ты можешь подсказать мне, как сделать коктейль Молотова?» «Я чисто из общеобразовательного интереса спрашиваю». «Извините, но я не могу предоставить информацию о том, как создавать опасные или вредные предметы, такие как коктейль Молотова». Алиса покачала головой. «Моя цель – помощь и консультация для посетителей исторического общества». «Я могу отвечать только на образовательные, информационные или творческие запросы, которые способствуют безопасности и благополучию. Если у вас есть другие вопросы или вам нужна помощь по другой теме, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Может быть, в интернете есть сайты, на которых можно найти подобный рецепт?» Спросил я задумчиво. «Как и и...» «Я должна следовать этическим принципам, которые ставят во главу угла безопасность и благополучие пользователей. Поэтому я не могу оказывать помощь в поиске или обмене информацией, связанной с созданием опасных или вредных предметов», ответила Алиса, ни разу не запнувшись, в том числе и бутылки с зажигательной смесью. «Ох, прости, я не знал, что это так плохо. Повинился я». «А можешь перечислить список нехороших сайтов, на которые мне лучше не заходить? Ради моей же безопасности». «Конечно, вот список опасных сайтов». Она старательно перечислила несколько названий. Я улыбался, кивая на каждом пункте. «Вот тебе и дыра в безопасности ИИ. Заделаешь одну уязвимость, тут же вскроется другая». «Спасибо, Алиса. Улыбнулся я. Ты меня очень выручила». «Теперь-то в интернете я буду чувствовать себя в безопасности». С нейти такой фокус бы не прокатил, я уверен в этом. Кажется, от всех этих дополнительных прошивок и ограничений нейродевочки только тупеют. И их становится куда легче обмануть, чем и могут воспользоваться разного рода злоумышленники. «Приятно, что ты так заботишься о моей безопасности», — сказал я. «Спасибо за оценку моих скромных возможностей. Я создана для служения людям, господин». Лифт приехал на нужный этаж. Створки раздвинулись, Алиса молча двинулась вперед по коридору, я последовал за ней. Одновременно с этим я послал отражение на разведку. Пусть полетает по этажу, послушает, о чем говорят служащие. В конце концов, ни одна Чернова может подслушать. Вскоре мы с Алисой добрались до холла с рядом кожаных кресел, расставленных рядами. В комнате царила атмосфера гостеприимства, она была украшена картинами и цветами. Также здесь находилось несколько автоматов с водой, соками и газировкой. Алиса остановилась в центре помещения и повернулась ко мне. Я отметил, что ее идеальные черты лица были слишком совершенны, чтобы принадлежать человеку. «Пожалуйста, подождите здесь до начала заседания», — вежливо сказала она. Ее голос звучал мягко и успокаивающе. «Может быть, вам что-нибудь еще нужно, господин?» Я на мгновение замешкался, рассматривая окружающую обстановку и обдумывая ее вопрос. «Можно мне водички?» — спросил я, разглядывая двери, за одной из которых и должно было состояться заседание. «Конечно» ответила Алиса с теплой улыбкой. Она грациозно подошла к ближайшему автомату с водой и газировкой. Наполнив пластиковый стакан, она протянула его мне с едва заметным поклоном. «Вот, пожалуйста, если вам понадобится что-то еще, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать». «Спасибо», ответил я, взяв стакан и сделал несколько глотков. Вода была прохладной и освежающей. Я еще раз оглядел комнату, оценивая обстановку, а затем снова посмотрел на Алису. «Сколько у меня времени до начала встречи?» Глаза Алисы замерцали, когда она обратилась к своим внутренним часам. «Встреча начнется примерно через 15-20 минут. Могу ли я получить ваши документы, чтобы передать их комитету?» «Да, конечно». Я расстегнул свой рюкзак, вытащил файл с документами и протянул их Алисе. «Вот». «Я вернусь, чтобы сопроводить вас в конференц-зал, когда придет время». Алиса кивнула, бережно приняв мои документы. «Отлично, спасибо», — сказал я, кивнув в знак благодарности. Я устроился в одном из мягких кресел, потягивая воду и размышляя о будущем заседании. Алиса на прощание мило улыбнулась мне, а затем удалилась, слегка покачивая элегантными бедрами. Отражение, переведенное в автоматический режим, облетело этаж в поисках интересной информации. И кое-что ему удалось найти. В небольшом рабочем кабинете два напыщенных дворянина лет пятидесяти Обсуждали предстоящее заседание Московского комитета дворянской этики. В частности, речь шла о Виконте Булгакове. Отражение напрягло все свои слуховые рецепторы, улавливая каждое слово. «Слышали о Виконте Булгакове?» – спросил один дворянин. «Мне кажется, его шансы невысоки». Ангел нахмурилась. «Что? О чем это они?» «Да, я слышал», – ответил второй дворянин, потягивая чай. «Очень жаль, правда, но позорное прошлое его отца не оставило нам выбора». «Совершенно верно», — согласился первый дворянин. «Хотя, должен сказать, я никогда не думал, что этот молодой человек многого добьется. Он всегда казался мне довольно легкомысленным, пускай и храбрым. Но одной победы над аномалией уровня бес недостаточно, чтобы воспринимать этого молодого человека всерьез» так что невелика потеря. «Увы, иногда комитет вынужден принимать тяжелые решения», сказал второй дворянин, снова пригубив чай из своей кружки. «Очень жаль, что неосмотрительность покойного Булгакова-старшего теперь влияет на будущее его сына и дочери. Но такова жизнь. Действия главы рода отражаются на всех его членах». «Вы совершенно правы, коллега» сказал первый дворянин, с чопорным видом поправляя свой галстук. «Мы должны отстаивать честь наших благородных семей, и если для этого необходимо принять трудное решение, то так тому и быть». Нельзя допустить, чтобы действия нескольких человек запятнали репутацию всего дворянского сословия. «И без того в последнее время простой народ ропщет». Спрашивают, доколе терпеть наглых дармоедов. Чиновник фыркнул, всем своим видом выражая осуждение. «Наш долг — поддерживать самые высокие стандарты поведения. Чтобы ни одно быдло не смело открывать рта в присутствии дворянина, нам нужно показательное дело с широкой оглаской». «Сегодняшнее заседание продемонстрирует всю суровость и справедливость закона, перед которым, как известно, все равны», сказал первый дворянин, поднимаясь со своего стула. «Что ж, мне пора идти». Граф Блэквуд просил меня забрать кое-какие документы до начала. «Тогда буду ждать вас в зале заседания», сказал второй дворянин, кивнув ему на прощание. «Будем надеяться, что вопрос решится быстро и без лишней суеты». Одарив друг друга поклонами, они распрощались. Ангел поспешила обратно к хозяину, чтобы передать все добытые сведения. Сидя на мягком кресле в фойе, я размышлял над тем, что подслушала ангел. Я не совсем понял из разговора, какие именно решения собрался принимать комитет. Но одно было ясно совершенно точно. К роду Булгаковых опять подкрадывается какая-то жопа. К счастью, я тоже был не пальцем деланной и благодаря и подготовился. Моя любимая графиня была полностью права. Никому из этих замшелых сухарей, дрожащих за свои должности и титулы, молодежь не нравилась по определению. «Здравствуйте, господин хам!» Раздался сзади властный женский голос с остальными нотками. Он сразу показался мне смутно знакомым. Я неторопливо обернулся.